Натализа Ков. Семья заверенных. Книга 3. В плену искушения. Глава 1. Русты не можешь не отказать. Голос сестры звучал грозно, но, разумеется, Руст Нагашев не испугался. Молодой мужчина лишь усмехнулся, не отрывая взгляда от экранов, на которые передавалась картинка с камер видеонаблюдения. Больше всего Нагашев хотел максимально быстро отправить сестру домой. Или же, что ещё лучше, передать девушку в руки её мужа. Но Семён заверен, которому, по мнению Руса, очень не повезло жениться на его Руса сестре Миле, в настоящий момент отсутствовал в городе, вернется только к вечеру, и, конечно же, Нагашив чувствовал ответственность за мелкую поганку, пока Семёна не было рядом, присматривал и всячески опекал Милу, а ещё, да, потакал всем её капризам. Однако сейчас просьба сестры грозила пересечь ту самую границу дозволенного, которую прочертил Рус там. Почему? Вот отказываю. Усмехнулся Нагашив. Так нечестно. Я уже пообещала помочь. Сестра рассекла ладонью воздух, словно подвела черту под их спором. Мужчина все же отвёлся от экрана, перевёл тяжелый взгляд на девушку. И чем же ты поможешь? Прищурился Руз, скрестил руки на широкой груди и ждал ответа Милы. Марусе хочет попробовать себя в новом деле, и твой клуб – самое лучшее место, которое только можно придумать. Начала Мила Лика, а молодой человек вздернул брови. Девчонка пусть сидит дома, где тихо и спокойно, возразил Русс. Ей нечего делать в ночных клубах, а тем более в моём заведении. У девчонки есть имя, и она моя подруга. Я не могу не помочь ей, вздохнула Мила. А в взгляде девушки сквозило отчаяние. И да, Надежда. Ну у кого ещё просить помощи, как не у родного старшего брата? Имя у неё есть, как и родители. И отец. Думаешь, заверину понравится эта идея? Что скажет зверь, когда узнает, что его мелкая принцесса сунулась в ночной клуб? насмешливо фыркнул Рус. А в голове шла настоящая война. Мужчина не допускал и мысли о том, что Маруси заверена будет крутиться здесь на его территории. Еще чего. Но с другой стороны, с девчонки станется, припрутся в другие заведения, и железобетон на ей не откажут, потому что моська смазливая и фигурка сказка. Рус незаметно стиснул ладони в кулаки. Черт бы побрал эту Марусю заверенную! Чёрт бы её побрал. Никогда, Русь. А если? Осторожно заметила милолика, а потом не смело улыбнулась. Сложила руки в умоляющем жесте, ещё и взглянула невинными глазками. И потом, кто ещё позаботится о нашей малышке, если не ты, да? Во-первых, девчонка не наша малышка, а ваша. Молодой мужчина сурово сжал челюсть, всем видом показывая, что выбор останется за ним. Во-вторых, пусть пройдёт собеседование. В третьих, с неё будет такой же спрос, как и с других сотрудников. И ещё, пусть не думает, что если тыкает ручонками в эти свои соцсети, то вокруг неё весь клуб станет прыгать по первому слову. Русь, ну вот ты сейчас перегибаешь. Он вздохнула мило, прервав длинный список требований браток новому сотруднику. Маруся на самом деле не такая избалованная, как ты о ней сейчас говоришь. И ты это прекрасно знаешь. К тому же, через месяц ты ещё спасибо скажешь за то, Что твой клуб изменился в лучшую сторону. Между нами, брат, это заведение давно нуждается не только в раскрутке, но и в ремонте. Я его в том году отремонтировал. Возразил Нагашиев с толикой обиды в голосе. За те деньги, что ты заплатил дизайнеру, Мила ехидно скривилась и взмахнула в воздухе пальцами, демонстрируя кавычки. Можно было построить новое здание. Короче, Рус, по рукам. Нагашиев вздохнул, взглянул на протянутую ладонь сестры. Мила ждала решения брата, прекрасно видя внутреннюю борьбу, которую он вёл. И да, Мила заверенно понимала, что вот-вот Русс сдастся. Интуиция подсказывала девушке, что она на верном пути. Пусть придёт завтра. Дрескот обязателен. Нехлен не тристи голы задницей перед моими людьми, борчал парень, пожимая протянутую руку сестры. До первого замечания. И если мне не понравится это её, ее... как там говоришь? Короче, если что, пойдёт не так, Снесу к чертям любое упоминание моего клуба в соцсетях. Да брось, братец, Марося всё сделает. Видел бы ты, как она раскрутила фирму Семёна и Кира. Да что говорить, ты ведь и сам в курсе. Весело прощебетала Мила, торопливо подхватила сумочку и набросила на плечи лёгкий пиджак. Беги уже, хмыкнул Рустам. О, кстати, совсем забыла. Мила подлетела к брату, коротко чмокнула в заросшую тёмной щетиной щёку и весело сообщила: Ждём тебя сегодня на ужин. Как раз и Маруся гостит у нас. Все подробности обсудите. А завтра уже официальный рабочий день. Да чёрт возьми, Мил, вспыхнул Руз. Я тебе сказал, завтра решим. Пусть придёт на собеседование сама сюда. Ой, ну у тебя рустик, махнула рукой Мила и скрылась за дверью. Уже из коридора девушка выкрикнула так, что Нагашев прекрасный её расслышал. На ужин не опоздай, с тебя вино. С нас еда. Рустам резко провел широкой ладонью по коротко стриженной макушке. Вот же мило. Убил бы не будь она родной, единственной и любимой сестрой. Вздохнув, Нагашиф откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза. Бредовая затея, если уж откровенно. Рус это прекрасно понимал. А еще мужчине казалось, что его загоняют в ловушку. Нет, не мило. Сама чертова жизнь. Реновая идея, пробормотал Рус вслух. оставшись в одиночестве, вслушиваясь в тишину кабинета, он прикидывал, какие можно найти отмазки, чтобы пропустить ужин с семьёй сестры. Но, блин, ведь племянника давно уже не видел. Сашка, сын милой Семёна, менялся каждый день. Подрастал, радовал родителей и всех окружающих беззубой улыбкой. Словом, уже через минуту перестал искать причины для отказа. Мысленно перебрал свои запасы вина и прочих крепких напитков. Небольшая по меркам самого Руса, но вполне приличная по словам всех знакомых коллекция позволяла размахнуться. Кажется, у Нагашива есть то, что отлично подойдет для девушек. Ну а для мужиков он прихватит более крепкие напитки. Очень, кстати, Нагашив вспомнил про медведя, большого и плюшевого, которого купил недавно для сани и возил в багажнике тачки. На чбе строил самого Нагашива на этот счет. Ну а Рус пропускал шуточки мимо ушей. У него и без приколов друзей хватало проблем. А с завтрашнего дня кажется дел прибавится, ведь теперь в его клубе будет работать очень ценный сотрудник. Осталось придумать, как пережить присутствие новой подчиненной. И Рус пока не знал, где взять сил, чтобы пережить это.